Глава 16. Да, ему нужно было отправить менталограмму в центр о том, что эндельманы опять затягивают дело. Вот только снова идти на местный менталограф, колоритном нам интеллигентком Дуни и Тане, он что-то не очень хотел после увиденного там накануне. Уж слишком вольно дамы обращались с опасным варпом и грибным отваром. И вообще, свиньин вчера решил для себя, что интеллигентность и образованность у некоторых женщин являются лишь ширмой для их абсолютной безрассудности и патологической безмозглости. И посему менталограф при поместье больше посещать не собирался. «Все, кто в грибном и алкогольном опьянении так вольно обращается с астралом, свой путь закончит рано или поздно у демона у рыжего в зубах, который к ним из глубины астрала вдруг явится на пьяный женский стон. приди приди, мой толик долгожданный, и сотвори со мной хоть что-нибудь». В общем, юноша не хотел быть свидетелем явлений всяких толиков из астрала и посему решил сразу из дворца мамаши направиться в город» позавтракать, отправить сообщение своему нанимателю и потом заняться, наконец, своими делами, которые его интересовали ничуть не меньше, чем главное задание. Позавтракал свиньин плотно, хорошо. Заскочил на менталограф и быстренько соорудил отчет в центр, а потом бодро отправился на край города в большой дом, что стоял у самых лябей. Вот только там никого не было». Ну, или Моргенштерн дверь ему попросту не открыл. «Странно, странно!» «Да, дверь ему не открыли». И это несмотря на то, что печь в доме еще недавно топили, а ночью, или вернее под утро, за угол дома заехала телега. И обратно не выехала, следы вели только в одну сторону. Конечно, можно было выяснить, куда это уходят эти телеги, ведь за домом уже никакой дороги не было, но обойти строение по периметру Шиноби не решился. Это было бы не очень вежливо по отношению к хозяину дома. Это получался обыск, как ни крути, и свиньин лишь пригляделся к окнам на фасаде. из подставни едва заметно пробивался свет, но, несмотря на это все, дверь ему так и не отперли. Быть может, я не вовремя, но ладно, вернусь под вечер, может быть, откроют. И все-таки это было очень странно, и тогда свиньин решает заглянуть домой к своему приятелю Люциферу Левитану, ведь именно у него должен проживать ученый Бенишу. Вообще юноша хотел знать, как обстоят дела с разбором записей из тетради Моргенштерна, продвинулся ли ученый в этом вопросе, но и тут его ждало разочарование. «Кто там? Люцифер! Это ты? Я тебя не вижу!» — раздался женский голос из-за двери после того, как Шиноби упорно стучал в нее целую минуту. «Чего вы ломитесь?» «Шалом вам, госпожа, и многие вам лето! Я рад узнать, что в добром вы расположении духа. Надеюсь я, что с вами все в порядке», — начал было ратибор но госпожа Левитан прервала его. «Я вас не слышу! Говорите громче!» «Мадам, хотел бы я узнать, где сын ваш, где ваш постоялец?» — прорал юноша. Но ответ приличной старушки несколько обескуражил его. «Пошел нахрен отсюда, собак поганая, или сейчас кипятком плесну из окна тебе на плешь Смысл фразы несколько диссонировал с тоном и мягким голосом почтенной женщины. И Шиноби даже немного растерялся поначалу, но потом, отойдя немного от двери, он окинул дом взглядом опытного наблюдателя и после сказал, — Боюсь, мадам, что это невозможно, ведь в вашем доме в это утро никто не соизволил печь топить. Труба у вас холодная, сырая. — И что? Все равно пошел прочь, негодяй, крыса, подлец! «Если нет кипятка, тогда я плесну в тебя помоями», — сообщила ему старушка. И Ратибор понял, что конструктива в их беседе уже не случится, и пошел в центр города. Там юноша посетил несколько заведений, в которых, по его представлению, он мог бы встретить Левитана. Но того нигде не было. — Возможно, где-то в тихом месте знакомец мой до носа сочиняет, — решил свиньин. Конечно, он хотел также встретиться с резидентом, с Урмием, чтобы обсудить с ним складывающуюся в его деле ситуацию. Но к тому на квартиру заявиться днем было категорически невозможно из-за вопросов конспирации, а клуб работал только с вечера. Так что, поразмыслив немного, подумав, юноша направился к поместью. Пошел домой. Уже пройдя ворота и свернув с главной дороги, что вела к дворцу, налево к своему коттеджу, он увидал группку людей, что прогуливались под дождем по тихой песчаной дорожке. Это были женщины. Три сразу видно благородных дамы в плащах до земли и капюшонах неспешно шли как раз мимо его домика, ему навстречу. Одна из дам несла огромный зонт, две другие шли под этим зонтом на шаг впереди нее и разговаривали. Под капюшонами их лица разглядеть было невозможно, но по походкам и жестам свиньин безошибочно определил пол и поэтому почти не волновался. Он уже надеялся проскользнуть мимо благородных женщин в свой коттеджик, отделавшись лишь быстрым поклоном в их сторону, но его поклона тем показалось мало. Они заметили юношу, и его тотчас остановила звонкое. «Стоять!» — голос был... Но ну, чистое серебро! Услышав обе сотню самых удивительных голосов молодых женщин, он сразу бы среди них узнал именно этот. И никому, кроме него, этот ангельский голос сейчас обращаться не мог, так как тут у его коттеджа, кроме этих трех дам и его самого, никого не было. И тогда он остановился и еще раз поклонился дамам, на сей раз ниже, дольше и почтительнее. «Мальчик!» «Мальчик!» — продолжал как бы в раздумье все тот же серебряный голос, обращаясь к молодому человеку. «А ведь мы с тобой уже виделись!» Женская ручка бесцеремонно прикасается к его сугегасу и чуть сдвигает ее назад, чтобы дамы могли разглядеть его лицо. И потом снова зазвенело чарующее серебро. «Но так и есть! Я тебя помню, милый Херувим!» И самая прекрасная женщина, из всех, что он только видел, улыбается ему. Да, это была она, одиннадцатая дочь про матери, четвертая наследница Марианна Эндельман, кровец по своему седьмому мужу. Свиньину едва-едва удается взять себя в руки, он переводит дух и, стараясь не выглядеть возбужденным, отвечает со всем возможным в этом его положении хладнокровием но в то же время проникновенно. «Не первый раз мне выпадает случай увидеть совершенное творение», тут юноша складывает руки в молитвенном жесте. «Иные жизнь свою всю в поисках проводят, чтобы хоть раз подобное увидеть, и умирают, зря растратив годы, в отщете поисков своих, состарившись напрасно. Меня же мои ласковые боги повторно удачей наградили», Он смотрит на прекрасное лицо молодой женщины сияющими глазами. «Я вижу вас, о, дивный-дивный ангел! Не первый раз уже, хоть сам тому не верю!» «А вот теперь мне понятно, мальчик, почему тебя выбрали на должность посланника?» Прекрасная женщина улыбается ему мягкой улыбкой, а потом указывает пальчиком на его коттедж. «А это твой дом?» И Свиньин уже хотел было раскрыть рот, чтобы ответить, но тут Марианна Эндельман прикладывает указательный палец к его губам. Молчи! И объясняет: Отвечай только да или нет, а то от твоих речей у меня начинает кружиться голова. Так в этом доме ты остановился, да? Да, ответил молодой человек и не удержался. Прекрасная госпожа. Понятно. Произносит она и добавляет звенящего серебра к шуму легкого и теплого дождя. «Теперь буду знать. До свидания, милый мальчик!» И прежде чем он успел ей ответить, красавица снова прикасается пальцем к его губам. «Ничего не говори!» И он кланяется ей. Женщины продолжают свою прогулку, а молодой человек еще некоторое время провожает их взглядом а потом идет к себе, где его встречает муми, а у той глаза величиной из болотную сливу. — Это была Марианна? — сразу спрашивает она у юноши. — Четвертая наследница престола, — отвечает ей шиноби, снимая сугагасу и скидывая гетто. — Я лук тую на вас с ней фром Виндол. Марианна руки за грибуки сама с вами заговорила, и так... С придыханием произносит ассистентка и помогает Ратибору снять армяк. Ее глаза все еще огромны, она под впечатлением. «Один раз мы уже встречались. Сегодня был второй наш разговор», — отвечает ей юноша, усаживаясь в кресло и протягивая ноги к еще теплой печке. «Но объясните, отчего же она у вас столь яркие порождает чувства?» «Слав демократии, что она сюда не зашла», — отвечает ему Муми. Я бы умерла от страха. Она ж пипец какая теребл. Наша называют ее Бладья Марианна. Как это интересно, право. В голосе Шиноби отчетливо проступает ирония. Лично он ничего страшного в прекрасной женщине не заметил. Вот только мне узнать хотелось, в чем проявляется ее кровавость. Да она на переделку отправил наших уже. Человек Твенти, восклицает Моми. Если кто-то из наших узнает, что его назначили ассистентом в ее покое, сразу начинает тукрей и прощаться визуал. Финчки завещать, заколки, ботинки, потому что это стопроцентный ванвэй-тикет. Ах, вот как, понимает Ратибор. То есть с прислугой она строга без меры. Тем не менее, его это почему-то не пугает, не удивляет, не шокирует. Во дворцах богоизбранных мамаш к пытмаркам везде относятся одинаково плохо. Да, не только с прислугою. Тут Моми приближается к нему, она явно не хочет, чтобы сказанное ею услышал еще хоть кто-нибудь. После шепчет. Ее зовут Руки-Загребуки, потому что она была замужем уже семь раз, а ей можно иметь по ее статусу и дворцовому распорядку всего четыре мужа. «Так значит, у нее всего четыре мужа, хотя свадеб было целых семь?» Тут свиньин задумывается. «Вот в том-то и дело!» — все так же тихо продолжает ассистентка. «Вы же знаете, что соискатели руки богоизбранной должны выложить серьезные мани и самой мамаше, и женщине, мужем которой не хотят стать?» «Ну, разумеется, об этом я слыхал. То называется подарками для тещи». «Вот-вот, для тещи» но и самой невесте тоже немалые подарки полагаются. А Марианна ту мач любит Мани, ту мач», — продолжает ассистентка. «Она рук не покладает, чтобы раздобыть их как можно больше». Говорят, тут Муми замолчала и пошла на цепочках ко входной двери и, открыв ее, проверила, нет ли за нею кого-нибудь, даже выглянула на улицу, а потом закрыла дверь и, подойдя к нему, стала шептать дальше». «Я слышала, что Мане нужны ей не только для содержания своего двора, но и для политической борьбы». «Вот даже как!» «Теперь свиньюну стало еще интереснее. Подобные придворные сплетни часто бывают полезными, очень полезными. Прошу вас, Муми, продолжайте». «Она же одиннадцатая дочь мамаши», — шепчет ассистентка радостно. и, судя по всему, льстит неподдельный интерес своего старшего партнера». А наследница уже четвертая, вот и думайте. Две сестрицы ее старшие уже тудет, ага, приставились. Одному небу известно почему, другие пачками отказывались от своей очередности. А третья наследница — сестра Магдалена. Она замуровалась в одном углу замка со своими мужьями и детьми и боится нос показать на свет. Говорят что она единственная реальная претендентка на престол Кобринского и, конечно же, мешает Марианне руки за грибоки. Все говорят, что Марианна уже зарядила людей, ну, таких, как вы, насчет своей сестры. Ну, есть же две наследницы еще, напомнил ей свиньин. Те, что к престолу ближе Марианны. — -а, а две первые, они здоровьем не подходят, — шепчет Муми. Одна мозгом слаба, абсолютно слабая а у второй нет детей, уже 170 лет живет, уже мужей сменил, два десятка, по старости умирали, а все родить не может. Так что совет равинов двух первых никогда не одобрит на кобринский стол. Естественно, перед своей миссией Свиньин изучал внутреннюю структуру дома Эндельман. Вместе со своим старшим товарищем он прочел целую кипу разных документов, разобрал, прояснил с ним многие вопросы, но некоторых нюансов, важных мелочей из тех, что сейчас поведала ему Муми, он, естественно, не знал. Этот ее рассказ добавил красок к общей картине. Но постепенно в процессе этого ее безусловно любопытного рассказа у него возник один вопрос. Важный вопрос. И юноша теперь поглядывал то на, казалось бы, безжизненный глаз, висящий под потолком, то на свою ассистентку. И в голове в это время тщательно прорабатывал вопросы все «за» и «против» так неожиданно возникшего тезиса. А потом юноша неожиданно для себя самого заснул прямо в кресле у печурки под непрекращающееся бормотание своей ассистентки.